Издательство «Эксмо», Дарья Донцова, корпоратив Королевской династии. Следствие ведет дилетант Евлампия Романова. Глава 1 Много макияжа на лице и мало одежды на теле свидетельствуют о том, что красавица давно занимается безуспешной охотой на принца. Евлампия, как вы думаете, Арсений женат? Спросила Софья, шагавшая вместе со мной по коридору. «Судя по оторванной пуговице на рубашке и весьма грязной куртке, думаю, нет», ответила я, стараясь не рассматривать свою спутницу в упор. Но глаза не желали мне подчиняться. Они сами собой уставились на Софью, и я впала в недоумение. Но зачем вполне симпатичная тетушка намоливала на верхних веках жирные черные полосы, а над ними – До самых бровей нанесла золотые перламутровые тени. Краска забилась в мелкие морщинки, и очи моей спутницы стали похожи на глаза хорошо пожившей черепахи. Прибавьте к этому истошно-розовый румянец, тональный крем цвета перезревшего персика, пудру, напоминающую рисовую муку, морковную помаду, и поймете мое удивление. Одежда Софьи тоже вызывала уторопь. Ярко-зеленая кофточка из странного материала, смахивающего на латекс с очень глубоким вырезом, из которого высовывалась грудь, поднятая лифчиком пушап. Желтая мини-юбка. Темные колготки, похожие на крупноячейстую рыболовную сеть. Белые лаковые ботфорты с золотыми носами и каблуками, утыканными стразами, довершали образ. Иногда в каком-нибудь торговом центре я вижу в витрине подобную обувь, И всякий раз думаю: интересно посмотреть на человека, который ее купит. Кто он? Конечно же, это будет мужчина, не разбирающийся в моде и не обладающий хорошим вкусом, но искренне желающий угодить своей любимой. Ни одна женщина не станет приобретать такой кич. И вот вам, пожалуйста, Софья Гурманова, сорока лет, незамужняя и бездетная, сейчас вышагивает в этих страшно красивых сапожках. Может у него супруга ленивая? вздохнула Софья, не подозревавшая, какие мысли бродят в моей голове. Изнываю от желания узнать, свободен Арсений или нет. Хочется в паспорт к нему заглянуть. Но как его раздобыть? В загранпаспорте штамп не ставят, напомнила я. Ой, правда, загрустила Гурманова. Вот не повезло. Один свободный парень на всю группу, но не ясно каков его статус. О, Фейсбук. Вот где вся правда зарыта. Я попыталась остудить пыл Софья. Не стоит доверять соцсетям. Я знаю одну девушку, она выискивает на улицах припаркованные роскошные автомобили, делает около них селфи, а потом выставляет фото на показ с комментарием. Любимый опять подарил мне машинку. Ещё она обожает сниматься на фоне входа в дорогой пафосный ресторан или забежать в магазин, накинуть в примерочную одежду от известного бренда и отправить снимки на всеобщее обозрение, снабдив их словами «Не заказывайте здесь креветки, они не или «Брать или не брать платье, вроде я в нем толсто». Результат ее акций. Машины у нее как не было, так и нет. Даже самая простая малолитражка остается только в мечтах в иронии. В элитных трактирах она не ужинает, одежду приобретает в интернете на сайтах, которые торгуют подделками известных марок но абсолютное большинство подписчиков считают ее богатой и до за крутой. В Фейсбуке много вранья. «Арсений не такой», – бросилась на защиту избранника Соня. «Я, уставшая от хождения по длинным коридорам, остановилась». «Откуда вы знаете? До сегодняшнего дня никто из туристов друг о друге даже не слышал. Мы все познакомились во время посадки в самолет». «Арсений не похож на идиота, и он красавец!» вылка произнесла Соня. «Если у него есть постоянная баба, то в аккаунте будут фотки с ней, а в профиле он укажет, женат или в отношениях». «А если он напишет, «Одинок, ищу пару», — усмехнулась я, «а у самого шестеро детей и супруга». «Так она может зайти в аккаунт, увидеть, что дорогой единственный под свободного косит и вмажет ему с разбега», — не сдавалась Гурманова. «Я бы так и поступила, а ты?» Я пожала плечами зачем выяснять отношения с тем кто тебя не любит и не уважает надо просто уйти и все ага и отдать своего мужика другой рассердилась соня Ну уж нет что моё то мое и оно должно всем сообщить что оно мое вау тупик стена действительно пробормотала я разглядывая кладку из грубо обтесанных камней заблудились испугалась софья Я вынула из кармана брюк-листок бумаги. Мы шли по плану. Похоже, мы находимся вот тут. Свернули не в ту галерею, надо было идти налево, а я двинулась направо. «Давайте вернемся». «Я предупредила, что не умею разбираться в чертежах», заныла Софья. «Нифига в них не понимаю. Поэтому и прилепилась к тебе». «Сама не умею читать карту», призналась я. «Но схема, которую я нашла в своей комнате, очень простая. Смотри». Это коридоры. Тут... Ой-ой, замахал руками Гурманова. Не начинай. Лучше просто приведи меня куда надо. Ладно, согласилась я. Разворачиваемся. Холодно тут, поюжилась Соня. Чего они отопление не включают? Его здесь нет, пояснила я. Совсем? Вытаращила глаза спутница. Но ведь мы не в Африке находимся. Сейчас март, а у них на улице снег сыплет. Как жить в таких условиях без батарей? «Здание построено очень давно. Тогда не было отопительных систем», — сказала я. «Не знаю, как тысячу лет назад население грелось. Наверное, с помощью каминов, разных очагов, печей». «Жуть!» — дернула плечами Соня. «Но сейчас-то 21 век. Следовало о тепле позаботиться. Почему хозяева замка ледник устроили? У меня зубы замерзли, желудок заледенел». «Сейчас познакомимся с владелицей замка, и ты задашь ей эти вопросы», – пообещала я. «Странно тут как-то», – вздохнула Софья. «Пока мне здесь не нравится. А тебе?» «Я только приехала и еще не успела разобраться в своих ощущениях», – ответила я. «Никогда не жила в столь древнем замке». «Ты как сюда попала?» – спросила Гурманова, вынимая из кармана телефон. «Я состою уже семь лет в клубе «Путешествия не для всех». Люблю ездить по необычным местам, но здесь как-то неуютно. Ну вот, ни связи, ни вай-фая. Хорошо, что заметки просто так открываются. Помнишь, как место называется, где мы находимся? Замок олов пробормотала я. А город? Засмеялась Софья. У него кошмарное название. С трезвых-то глаз не произнести, а с пьяных еще сложнее. Не могу выговорить, призналась я. Вот-вот, продолжала Гурманова. «Со мной та же история, поэтому я записала. Слушай». «Гард Сар Друн Дьюборг». «Сокращенно гард». «Раз ты с нами в одной группе, значит, тоже член клуба путешествия для всех». «У тебя сколько жетонов? Платиновые есть?» «Мой муж выполнял заказ для основателя и владельца этого клуба», – ответила я. «Владимир Николаевич решил отблагодарить Макса за отлично сделанную работу, подарил ему эту поездку». Сказал, получите потрясающие впечатления, увидите уникальный замок, воспоминания на всю жизнь останутся. Свезло, с легкой завистью произнесла Софья. Хотелось бы мне с Владимиром Дутовым скорешиться, но я сама за отдых плачу. В клубе работает накопительная система бонусов. Вступаешь в него, получаешь 10 серебряных жетонов за каждую поездку, участие в конкурсах, выкладывание описания поездок на сайт Идет прибавление. 100 серебряных жетонов равны одному золотому. Насобираешь 50 штук последних. Заслужишь платиновый. И за десяток таких получишь в подарок путешествие по собственному выбору на неделю. Я собрала их и получила поездку в Олов. А где твой супруг? К сожалению, он не смог полететь, вздохнула я. Мы приехали в аэропорт, и тут ему позвонили с работы. Форс-мажор а протянула Гурманова, «ясно». Некоторое время мы шли молча, потом Софья остановилась. «Нам тут вместе неделю жить, давай перейдем на «ты». Перестань мне выкать, согласна?» «Конечно», – улыбнулась totally я, – «лучше сразу подружиться». Мы прошли еще немного вперед, и Гурманова вновь притормозила. «У вас с мужем хорошие отношения?» «Зачем жить вместе, если плохо друг к другу относишься?» — резонно заметила я. — Телефон его проверяешь? — не успокаивалась моя спутница. — читаешь, которые ему присылают? На работу в кабинет звонишь по городскому телефону? Некоторые бабы мобильным воспользуются, спросят «Милый, ты где?» А он соврет. В офисе тухну над отчетом, а сам с другой в койке валяется. Сотовый-то к одному месту не привязан. Я сделала вид, что внимательно изучаю план. Не стоит рассказывать Гурмановой о возможности переадресации вызова со стационарного номера на мобильный. Некоторые люди давно пользуются этой услугой. Знаю я одну дамочку, которая часто лгала своему начальнику о плохом самочувствии. Сердобольный шеф разрешал больной остаться дома и, будучи заботливым человеком, пару раз в день звонил бедняжке в квартиру, чтобы узнать о ее самочувствии. Умирающий лебедь всегда откликался. А боссу и невдомёк было, что подчинённая давно смылась в магазин. Её городской телефон переводил вызов на мобильник. «Что, призадумалась?» – ухмыльнулась Софья. «Нынче с мужиками беда. Мало их. Будешь клёвом щёлкать – уведут. Чего он там без тебя делает? Работает? Весь вспотел? Лучше всего прилететь на день раньше срока и свалиться неожиданно ему на голову». «Сразу правду выяснишь». Я положила схему в карман. «Здесь направо?» «Мы пришли». «Я человек откровенный», — не замолкала Гурманова. «О чем думаю, то и говорю. Раз мы с тобой подружились, предостеречь тебя хочу». «Ну, с какой радости твой Макс лететь отказался?» «Да еще перед посадкой в самолет, а?» «Отвечаю. Хотел тебя подальше отправить, чтобы в твое отсутствие повеселиться». «Уж так и быть. Сообщу, кем работаю, хотя права не имею. Я начальница в очень серьёзном месте, которая занимается розыском преступников». «Да ну!» – сплеснула я руками. «Вот это да! Прямо как в кино! Но сейчас ты на отдыхе, забудь о неверных мужьях, наслаждайся путешествием!» Соня надулась. «Я не навязываюсь с услугами, не предлагаю, давай соберу информацию о твоём мужике». «Хотя могу выяснить о нем все, включая цвет трусов». «Ну, какое Макс белье носит, я прекрасно знаю», – не выдержала я. «Сама ему из покупаю». «Это просто такое выражение», – сказала Гурманова. имея в виду, я могу подружески помочь. Для тебя за услуги возьму недорого и сработаю на отлично. Держи визитку». «Спасибо». Пробормотала я, взяв карточку, щедро украшенную золотыми вензелями с надписью «Софья Гурманова, член Всемирной Организации. Ваши проблемы – моя работа». Соня по-свойски похлопала меня по плечу. «Не боись, выведу на чистую воду любителя свернуть налево». «Расстроилась? Ну, извини, я такая. Если с кем дружу, молчать не стану». Небыль все твои знакомые в курсе загулов Макса, но помалкивают. А настоящий друг в лицо истину выложит, даже неприятную. Нарывы вскрывать надо. Вдали послышались голоса. Мы пришли, обрадовалась я. Вон Арсений, зашептала Софья, когда мы очутились в уютной гостиной. Около него пустое кресло. Пойду, устроюсь рядом с ним. Не беспокойся, не брошу тебя. Потом вместе погуляем. Софья помахала мне рукой и поспешила туда, где сидел мужчина лет 50 в замшевом пиджаке и мятых брюках из фланели. Я посмотрела ей вслед. Господи, спаси меня от таких подруг. А от врагов я уж как-нибудь сама избавлюсь.